страдания святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа Пресвитера и Айфала Диакона. В персидской стране, в городе, называемом Наисон, жил благочестивый епископ по имени Акепсим. Упражняясь от дней своей юности во всяких добродетелях, он сохранил непорочность жизни до самой старости. Будучи уже восьмидесяти лет от роду, он сохранил еще среди трудов силы совершать усиленные подвиги поста и молитвы и ревностно заботился о врученной ему пастве. Но еще больший подвиг он обнаружил при своей кончине, когда мужественно постоял даже до крови своего Господа, за которого ревностно положил свою душу после долгих и тяжких мучений. Еще за несколько лет до своего мученического подвига он получил такое пророчество о своем страдании. Когда однажды он возлежал в своем дому, отрок его, исполнившись пророческого духа, поцеловал его в голову и сказал, «Блаженна эта глава, потому что она примет мучения за Христа». Он возрадовался этому пророчеству и сказал, «Да будет мне чадо по слову твоему». Вместе с Акепсипом сидел бывший у него в то время один возлюбленный друг его, епископ соседнего города. Услышав сказанные отроком слова, он улыбнулся и сказал отроку, «Скажи мне, чадо, не знаешь ли чего и о нас?» Боговдохновенный отрок отвечал, «Ты не увидишь более своего города, но представишься на пути к нему в селении Етрадан». Пророчество этого отрока исполнилось на обоих епископах. Один умер на пути в упомянутом селении, глава же епископа Акепсима действительно сподобилась мученического венца. Это произошло следующим образом. Нечестивый персидский царь Сапор воздвиг великое гонение в своей земле на христиан. В самый день спасительных страданий христовых он послал во все подвластные ему страны повеления, чтобы были перебиты во всей Персии все исповедующие Христа и бесчисленное множество христиан было в то время без пощады перебито нечестивыми по городам и селениям. Больше всех пылали яростью на христиан жрецы и волхвы. Они старательно разыскивали укрывающихся и, извлекая их из домов и потаенных мест, предавали лютой смерти. Иные из верующих сами предавали себя в руки их и доблестно проливали свою кровь. Многие из придворных лиц были умерщвлены за Христа, Евнух Азадис, которого царь весьма любил, был вместе с ними предан смерти, как истинный раб Иисуса Христа и исповедник его пресвятого имени. Царь, узнав о смерти своего возлюбленного Евнуха Азадиса, весьма сожалел о нем и прекратил поголовное истребление христиан, отдав лишь повеление разыскивать вождей и учителей христианской веры для предания их на смерть. Когда это повеление царя было оглашено повсюду, начальники волхвов и жрецов старательно обходили всю Персию, ища христианских епископов и священников и придавая их разными способами смерти. В это время был взят и святой епископ Акепсим. Когда взявшие выводили его из дому, некто из домашних, подойдя к святому, сказал ему на ухо, «Сделай какое-либо завещание о своем доме». Он же, показывая рукою на дом, сказал, «Этот дом уже не мой, ибо я без промедления пойду горнему дому». По прибытии в город Арбелу, когда его привели к князю Волхвов, которому имя было Адрах, князь спросил святого Акепсима, «Кто ты?» Акепсим громко исповедал себя христианином. Князь сказал ему, «Правду ли говорят о тебе, что ты не слушаешь царского повеления и проповедуешь единого Бога?» Святой безбоязненно отвечал, «Все слышанное тобой о нас верно. Я проповедую единого Бога и убеждаю приходящих ко мне, чтобы познали Его и вместе со мной веровали в Него». Князь сказал, «Мы слышали о тебе, что ты мудрее других, теперь же видим, что ты ничем не лучше несмысленных детей». «Ибо что мудрого в том, чтобы противиться по велению царя и не поклоняться сметлому солнцу и огню, которым поклоняется сам царь?» Святой отвечал, «И ваш царь, и вы с ним совершенно обезумели, потому что, оставив создателя, поклоняетесь созданию». Князь сказал с гневом, «Ты называешь безумными нас, почитающих такую стихию и поклоняющихся оживляющему и просветляющему все солнцу?» «Лживый старик!» «Поистине ты сам безумен, и если не подчинишься царскому повелению, то твоя старость не избавит тебя от тяжких мучений, и твой распятый Бог не освободит тебя из наших рук». Святой сказал, «Да, заградятся нечестивец твои мерзкие уста, хулящие моего Бога. Ты хочешь устрашить меня своими угрозами, чтобы я отступил от отеческих преданий, которым научился в юности и в которых дожил до этой седины». «Если ты и превозносишься в своей гордости предо мной, что ни старость, ни Бог мой не избавят меня из рук ваших, однако и я не переменю лучшее на худшее, ибо какая для меня польза освободиться из ваших рук на эти немногие дни, ибо скоро и помимо вас взыщется с меня общий долг смертного естества». «Не воздам поклонение солнцу, ни почтению огня, чтобы никто не мог посмеяться над моей старостью, чтобы никто не подумал, что жизнь для меня дороже моего Бога. Не продам за кратковременную жизнь столь великих небесных благ». Волх в тот час приказал, распростерши святого нагим на земле, крепко бить его суковатыми палками. И его били по всему телу так, что земля обогрилась кровью его». Мучитель, поставив его снова пред собой, после продолжительных побоев сказал, кепсим где твой Бог? Пусть он придет теперь и избавит тебя из моих рук». Святой отвечал, «О, пребеззаконный, Бог мой вездесущ, он наполняет небо и землю и имеет силу избавить меня из твоих рук, но я умоляю его благость не о том, чтобы он избавил меня от причиняемых тобой мучений» но о том, чтобы не спасла мне терпение среди мучений, чтобы, претерпев до конца, я мог бы наследовать венец жизни. Какой же муки и смерти достоин ты, восстающий на Бога живого? Ты — земля и пепел. Поистине ты достоин того, чтобы сгореть в огне, которому поклоняешься теперь как Богу, чтобы Бог твой вечно жег тебя. Князь Волхвол, слыша это, пылал гневом и повелел обложить святого тяжелыми железными оковами и заключить в темницу. Поутру на другой день был взят пресвитер Иосиф, семидесяти лет от роду, также и диакон Айфал. Оба мужи праведные и святые, ревность которых о Боге была подобна обоюдному мечу, посекающему безбожие. Они были приведены к нечестивому Волхву И он, гордо посмотрев на них, сказал, «О, погибшие люди! Зачем, обходя простых людей, вы обольщаете их вашими неправедными учениями?» Пресвитер отвечал, «Мы не обольщаем людей, но обращаем их от обольщения к истинному Богу, который есть Господь и Создатель, солнца и Огня, и всех видимых и невидимых тварей. А праведно наше учение потому, что оно учит об едином истинном Боге». Волхв сказал, Какое учение более справедливо, то ли которого держится царь и все его воеводы, или то, которому следуют люди худые, отверженные, нищие и ничтожные, как ты? Пресвитер отвечал, точно, мы худые и отверженные люди всем мире, ибо Господь наш оказывает благоволение пребывающим не в гибельных для души богатствах и гордостках житейской, но в нищете и смирении нашим. По этой причине многие из нас добровольно делаются нищими и смиренными, раздав свое имение в руки убогих, за что мы надеемся получить награду сторицею от нашего Господа. И если бы мы упражнялись в собирании богатств, то, трудясь своими руками, обогатились бы более, чем ты, не делающий ничего, а только поглощающий плоды чужих трудов и с притеснением отнимающий имение других людей убогих, Для нас же достаточно нашего труда, чтобы и самим питаться в меру надобности и питать более слабых братьев. Мы знаем, что для богатых труден путь в небесное царство, и что стремящиеся к обогащению впадают в искушение. «Оставь свои длинные лживые речи и поклонись огню и солнцу», — сказал волк, пребывая, живая его беседу. Пресвитер отвечал, «Не надейся, что когда-нибудь увидишь меня исполняющим вашу беззаконную волю, ибо я не оставлю создавшего огонь и солнце и не поклонюсь созданию». Волх, слыша это, повелел, обнажив святого Пресвитера Иосифа, растянуть и бить прутьями розового дерева, ветки которого колючи, подобно терновнику, до тех пор, пока не была содрана вся кожа его и плоть не стала отпадать от костей». Волк тотчас приказал, распростершись святого нагим на земле, крепко бить его суковатыми палками, и его били по всему телу, так что земля обогрелась кровью его. Святой, будучи весь окровавлен, воскликнул, «Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты благоволил омыться мне от грехов в крови моей». После долгих побоев святой был скован двумя железными оковами и отправлен в темницу к святому акепсиму где они имели один в другом отраду среди своих страданий, взаимно утешая друг друга надеждою на милость Божию. Когда пресвитер был отведен в темницу, диакон Айфал остался пред князем Волхол, стоя связанным. волк посмотрел на него и сказал — «А ты что скажешь? Исполнишь ли царское повеление? Поклонишься ли великому солнцу? Вкусишь ли жертвенной крови, чтобы избавиться от предстоящих тебе бедствий, или останешься упорным и непокорным, как и прочие?» Святой Диакон отвечал, «Пить и идоложертвенную кровь — это твое дело, нечестивый старик. За Бога ты считаешь то, что создано Богом. Я не буду в такой степени слеп душевными очами, как ты, и не почту тварь более, чем Творца» когда мучитель повелел связать руки его под коленами и вложить сквозь связанные руки большой кол, а шести палачам по три с каждой стороны наступить на концы дерева и таким образом давить святого и при этом бить его без пощады колючими прутьями. Воины, прыгая на дерево, избили суставы мученика, стигая же его розгами истерзали тело его. Святой доблестно терпя сказал волхву, «Ты веселишься, мучитель, видя растерзанное человеческое тело, как веселится пес или ворон, видя труп и желая насытиться им. Однако знай, нечестивец, что я считаю эти мучения за ничто». Волх еще более воспылав яростью, повелел еще сильнее бить святого, пока не сломились кости его и плоть не начала отпадать от костей. Потом, перестав бить, понесли его в темницу, ибо он совсем не мог ступать ногами по причине жестоких ран, и, принеся, бросили его, как какое-либо бремя, к первым двум страдальцам. По прошествии пяти дней святые были приведены из темницы на место, называемое Рай, где был храм Бога Огня, которого почитали нечестивые персы. Князь Волхвол, восседая там на судилище, сказал святым, «Скажите мне без замедления, будете ли еще оставаться в своем безумии, или изменитесь к лучшему, будете с нами заодно?» Святые отвечали, «Да будет тебе известно, судья, что в том убеждении, которое имели от начала, мы остаемся поныне и пребудем в нем до конца. Ни угрозами, ни мучениями, ни подарками, ни иными какими-либо образом ты не изменишь нашего доброго исповедания». «Единого Бога, Господа всего мы знаем и исповедуем, в Него единого веруем и Ему единому поклоняемся». волк услышав это, тот час изобрел новое мучение. Он повелел обвязать мучеников веревками под руки, также и бедра, и голени их, и вложил в веревки палки, вертеть и таким образом этими веревками стягивать их. Когда делали это, святые терпели жестокие мучения и страдания, ибо у них ломались кости, так что треск ломаемых костей был слышен даже стоящим вдали. Мучители говорили им, «Не сопротивляйтесь царской воле!» Они отвечали, «Всякий, кто исполняет волю вашего беззаконного царя, противится Богу!» Так мучили святых от третьего часа до шестого. Потом мучитель повелел снова отвезти их в темницу, но святые не могли идти сами, поэтому их несли как ноши и бросили туда же, где они были ранее. Мучитель отдал распоряжение сторожам, чтобы они не позволяли никому приходить к ним, и чтобы того, кто пожелал бы дать им пищу или питье или одежду, тотчас взять и убить. И христовы страдальцы пребывали в этой темнице три года в великой нужде, Изнемогая от голода и жажды и претерпевая чрезвычайные страдания от загноившихся ран, так что и сами сторожа при виде такого бедственного положения их, умилялись и много расплакали Но, имея строгое запрещение от князя, они боялись делать им какое-либо послабление. Только тайно кто-нибудь из них или из других бывших там же узников подавал им иногда кусок хлеба или немного воды, как... Терпели они из любви ко Христу. Когда прошло три года, прибыл туда Сапор, царств Персидский, то пришел с ним главный князь над всеми персидскими волхвами по имени Ордособор. Узнав о святых мучениках, о Кепсиме, Иосифе и Айфале, находившемся в темнице, он повелел привести их к нему. Когда святые вышли из темницы, то были подобны трости, колеблемой ветром, так они ослаблели. Изнуренные голодом и жаждой, они высохли, подобно сену, падали от ветра и не могли сами идти. Когда их привели к князю собору, они представляли собой удивительное зрелище, ибо вид их был, как вид мертвецов, лежащих в гробе. Глаза глубоко ввалились, кости были покрыты только кожей. Князь, увидев их, сказал, «Христиане ли вы?» Они отвечали, «Так, мы, христиане, веруем единого живого Бога и поклоняемся Ему». Князь сказал, «Видите, какое бедствие принесла вам ваша вера, какие несчастья и скорби, ибо вы утратили от многих мучений и долгого заключения образ живого человека и сделались похожими на мертвецов, лежащих в гробе. Советую вам поклониться пресветлому солнцу, если же не послушаетесь меня, то умрете лютую смертью». Святые единогласно отказались от такого нечестия и исповедали истинного Бога, создавшего не только солнце, но и всякую тварь, и обнаружили полную готовность умереть за создателя своего. После долгого спора, когда князь оказался не в силах подчинить их своей воле, то повелел сначала бить святого Акепсима по спине и по животу грубым ремнем, и били его тридцать воинов, глашатый же восклицал «Подчинись царскому повелению, и будешь жив». Святой, пока был в силах, отвечал, «Я стараюсь исполнить волю Господа моего всеми силами, полученными от Него». Потом, ослабев, замолчал. После этого отсекли его святую главу, и исполнилось пророчество того боговдохновенного отрока, который, прежде целуя его в голову, сказал, «Блаженна эта глава, ибо она примет мучения за Христа». Тело святого мученика вытащили на улицу и бросили на съедение псам а стражи, стоя вдали, наблюдали, чтобы христиане не украли его. По прошествии трех дней, когда стражи отошли, куда-то христиане взяли это многоценное сокровище и придали его честному погребению. После умершления святого Акепсима стали бить по приказанию мучителя святого пресвитера Иосифа, и Глашатай восклицал «Будешь жив, если подчинишься царской воле!» Святой же восклицал, «Бог единый, нет иного, кроме Него, которым мы живем, движемся и существуем. В Него мы веруем, Его почитаем, царским же повелением пренебрегаем». После продолжительных побоев святой изнемок и сделался как бы мертвым. Мучители, думая, что он умер, вытащили его вон и бросили на торговой площади. Потом, узнав, что он еще дышит, взяли его и заключили в темницу. После того, как удалили святого Иосифа, князь начал говорить святому Айфалу. «Вот пред твоими глазами жизни смерть, честь и бесчестье. Не избирай себе худшего, оставив лучшее. Не иди тем путем, которым пошли безумные и получили достойную по своим делам казнь. Ты же послушайся моего совета, чтобы сподобиться великих почестей и получить подарки из царских рук. Если же не послушаешься меня, то сам будешь виноват в своей погибели». Святой Диакон отвечал, «Великий был для меня: Был бы для меня пред лицом неба и земли стыд, если бы я не пошел тем же путем, каким пошли предо мною отцы мои. Если они будут стары годами и немощны плотью, так мужественно пострадали, то мне ли более молодому годами и более сильному телом бояться этих временных мучений? Не боюсь смерти за Христа, умершего за меня». «Не хочу терять вечной жизни за временную жизнь, не продам своего благочестия за ваши подарки и почести». Тогда князь сказал с яростью окружающим, «Возьмите и бейте его сильнее, чем первых». Святой сказал, «Пес смердящий и нечистый, эти мучения устрашают только малодушных, а не крепких мужей, души которых пылают желанием соединиться со Христом». И начали сильно бить святого Аефала. Князь с удивлением говорил своим, Почему эти христиане пренебрегают этой жизнью, а смерти желают, как благополучия житейского? Окружающие сказали ему, они имеют преданное от отцовых учение, которое говорит, что есть иной мир, лучший, чем этот. Веруя этому учению, они пренебрегают этим миром в надежде на лучший, потому и избирают себе добровольно смерть. Между тем, как князь в продолжении многих часов упражнялся в такой беседе своими приближенными, святой принимал в это время бесчисленные раны. Потом князь, притворясь милосердным, приказал перестать бить мученика и сказал святому, «Покорись царской воле, и будешь здоров, ибо у нас есть врачи, которые могут исцелить все твои раны». Святой отвечал, «Если бы ты мог одним словом исцелить меня от ран, то и тогда я не подчинился бы вашему беззаконию». Князь сказал, «Я сказал это, испытывая тебя, ибо если бы ты и подчинился, тебе уже невозможно было бы исцелиться от таких и столь многих ран, которые исцелить может только одна смерть. Будь же примером для всех христиан, чтобы не смели противиться царю и бесчестить его князей». Святой отвечал, беззаконный судья, хоть ты и говоришь всегда ложь, теперь же сам того не желая сказал правду, что я буду для всех христиан примером мужества и великодушия, ибо многие из верующих, взирая на меня, как на живой пример и видимое твердое страдание за Христа, исполнятся ревности о Господе Боге Своем и пойдут на такие же мучения за Него». Князь, удивляясь такому его мужеству и терпению, взглянул настоящего стоящего поблизости своего любимого друга по имени Одеска, который был из города арбелы и сказал ему, «Возьмите их обоих христиан, Иосифа и Аифала, в свой город и сделай так, чтобы они были побиты камнями своими же христианами». Он потому не захотел казнить их сам через усечение мечом, чтобы христианские учители приняли кончину от христианских же рук, одеск положил их на животных, как снопы или бездушное дерево, ибо они не могли ни ходить, ни сидеть, так как все члены их были расслаблены от бесчисленных мучений, почему и привязал их к животным и пошел с ними в свой город. На пути, когда нужно было остановиться для отдыха или ночлега, их клали на землю, снимая с животных, как бы мертвые тела, ибо они не могли шевельнуть ни руками, ни ногами, потому что обессиленные побоями находились в омертвлении». И если кто по состраданию хотел дать им пищи или немного воды, то своими руками влагал им в уста, и снова, подняв их земли, клали на животных и, привязав, как мертвых, везли. По прибытии же в город арбелу их заключили в смрадную темницу и не позволяли никому из христиан приходить к ним и в чем-либо позаботиться о них. Раны их очень загноились, из язвы их текли гной и кровь, и не было никого — то обвязал бы их раны, или перевернул бы на другой бок, или напоил бы чашей холодной воды. Так святые страдали за Бога. Была в том городе одна верующая святая женщина по имени Снандулия, которая тайно питала страдающих в темнице за Христа. Узнава об Иосифе и айфали, что они в темнице, она пришла туда ночью с своими рабами. Дав сторожам много золота, она вошла в темницу и нашла их еле живыми, Они не могли уже ничего говорить и едва лишь дышали. Снандулия упросила сторожей, чтобы позволили ей взять святых на короткое время в свой дом, обещаясь до рассвета снова привести их в темницу. И сторожа позволили ей. Взяв мучеников, она перенесла их в свой дом, который находился недалеко от темницы. Положив на ложе, она омывала их язвы, обтирала их кровь чистыми полотенцами, мазала ею постелу своему, помазывала их драгоценным миром, обвязывала струпья их, целовала их разбитые руки и ноги и горько плакала над ними. Когда страдания их несколько облегчились, Иосиф пришел в себя и, взглянув, увидел эту благочестивую женщину, горько рыдающую над ним, он начал понемногу говорить ей. «Такое твое благодеяние, о святая жена, благоугодно Богу, и нам, страждущим за него, но неприлично так горько рыдать о нас». «И рыдание — это чуждо нашей христианской надежде и вере». Женщина отвечала, «Я радуюсь потому, что Христос дал вам столько мужества, что вы твердо претерпеваете лютые мучения еще более. Я возрадовалась бы, если бы увидела вас претерпевшими мучения до конца. Плакать же свойственно человеческой природе». Святой Иосиф сказал ей, Однако не следует тебе плакать о нас, ибо ты знаешь, что все претерпеваемые за Христа скорби ведут за собой вечное блаженство. Когда стало расцветать, святые тотчас были отнесены в темницу, по прошествии шести месяцев, когда святые несколько уже исцелились от ран, могли встать на ноги и понемногу ходить, только лишь у Аефала руки висели неподвижно. Одеск, получивший их для казни от ардасобора был отрешен от своей власти» а вместо него пришел другой судья, более жестокий, чем первый, по имени Зеров. Когда он пришел в город и стал приносить жертвы в храме Бога их огня жрецы известили его о святых мучениках, Иосифе и Айфале, говоря, «Есть в два христианских учителя, которые ранее были мучены Арбасадором, а потом приведены сюда, чтобы сами христиане побили их камнями, так как они не могли ходить от ран» то поэтому мы не выводили их на казнь, но ждали, пока они выздоровеют, чтобы можно было заставить их склониться к единомыслию с нами. Услышав это, судья тотчас повелел привести их к нему и долго спорил с ними. Ласками и угрозами принуждал их поклоняться огню и вкусить их жертв. Когда же он нисколько не успел в этом, то сначала повелел повесить святого Иосифа, обнаженный вниз головою, и бить воловьими жилами» и когда сильно били его, то немного поджившие раны снова открылись, и кровь текла, как бы из источников потоками. Некоторые из присутствующих там волхвов приблизились к святому и потихоньку сказали, «Человек, если стыдишься народа, войди пред всеми в храм нашего Бога и принеси вместе с нами жертву, то обещай сделать это тайно, и будешь свободен от мучения». Святой же громогласно воскликнул, Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос пла пла плача моего. Три часа били его. Потом мучитель повелел, сняв его, нести в темницу, ибо он опять не мог идти по причине открывшихся ран. Когда сняли и отнесли в темницу святого Иосифа, на место его был повешен святой Айфал, и также без пощады был убит в течение долгого времени. Он же беспрестанно восклицал. Я христианин. Когда сняли святого Айфала, то на место его повесили одного человека манихейского злочестия, который также, исповедав пред всеми свою злочестивую веру, поцарил персов за их нечестие. Повесив его, начали бить. Первоначально он терпел причиняемые ему раны. Когда же его стали бить с большей жестокостью, он начал кричать громким голосом, проклиная своего учителя, отказываясь от веры его и обещая поклониться персидским богам. Прису... Чувствующий там святой Айфау, услышав это, исполнился радости и смеялся над ним, говоря, «Ты только отведал мучения и уже отрекся от своего Манеса. Благословен Христос Бог наш, укрепляющий нас во всех жесточайших мучениях и подающий нам силу быть непобедимыми и непоколебимыми в нашей благочестивой вере». Услышав это, судья разгневался на святого и повелел снова бить его колючими розовыми прутьями и били его до тех пор, пока не подумали, что он уже умер, и вытащил его вон, бросили как мертвого. Некто из волхвов увидя лежавшее ногой от тела, сжалился, повинуясь природному чувству, и покрыл его простыни. Некоторые из товарищей, его увидя это, сказали судьи о том, что он сделал, и схватив, били его беспощадно. Так безжалостные заплатили ему за добро, заметив же, что святой Айфал еще дышит, Они взяли его за ноги и оттащили в темницу. По прошествии некоторого времени святые мученики снова были вынесены к судье из темницы, и он сказал им, «Пожалейте сами себя, люди, кусите жертвенной крови и освободитесь от мучений». Они же единогласно отвечали, «Пить кровь прилично не людям, а только плотоядным псам». Но так как ты, хотя и человек по природе, но пес по нраву, лающий на создающего тебя Бога, то сам пей крови, насыться ею. Судья, разгневавшись, снова повелел убить их. Присутствующие сожалели их, стали говорить. место крови вкусите хотя бы вареного жертвенного мяса, чтобы освободиться от мучений. Святые отвечали, мы ничем не оскверним нашей непорочной веры. После этого судья со своими советниками утвердил такой приговор над святыми мучениками, чтобы христиане побили их камнями. Святой же Иосиф сказал, «Я хочу сказать судье некоторую тайну». Судья тотчас подошел к нему, думая, что он хочет принести жертву идолам. Святой же плюнул судье в лицо, сказал, «Не стыдно ли тебе, бесчеловечный судья, столь жестоко бороться против человеческой природы и обращать свою ярость против умирающих?» И возвратился судья со стыдом на свое место. Тот час же было послано по христианским домам множество слуг, и они насильно привели христиан из домов на судилище, чтобы те побили камнями святого Иосифа. Оттащив его на просторное место, немного в сторону от судилища, они выкопали яму до бедер и поставили в нее святого, потому что иначе он не мог стоять. Связав ему руки назад и покло... ставил вокруг христиан слуги, Вкладывали в руки христиан камни и принуждали последних бросать их в святого, что те и делали, хотя и против своей воли. Привели и блаженную Снандулию и заставляли ее бросить камнем в святого. Она же воскликнула «От века не слышно, чтобы кто-либо принуждал женщину поднять руку на святых мужей» как делаете вы, воюя не против врагов, но против нас и наполняя кровью и убийством Отечества, находящиеся в мире. Нечистивши прикрепили к длинной палке железный рог и дали сандулии в руки, чтобы она из... Из... издали пронзила им святого. Она же сказала, для меня было бы лучше, если бы вонзили это в мое сердце, чем коснуться святого и неповинного тела. Вокруг святого было набросано множество камней, так что только голова его была видна. Некто из нечестивых, подняв большой камень, замахнулся им над головой святого и ударил этим камнем в голову и раздробил ее. Так добрый страдалец предал свой дух в руки Господу. Была поставлена стража охранять мученическое тело, как какое-либо сокровище, чтобы оно не было украдено верующими. По прошествии трех дней... Произошло великое землетрясение. Огонь, упав с неба, сжег сторожей и разметал камни, как прах. Когда же землетрясение гром и молнии прекратились, пришли люди на место, где тело святого было забросано камнями, и увидели, что камни раскиданы. Тела же святого не нашли, ибо Господь, ведомыми только Ему судьбами, перенес его в неведомые места». Святой диакон эйфал был отвезен в селение, называемое Патриас, и там также христиане побили его по принуждению камнями. Святое же тело его жившие поблизости иноки, придя ночью, тайно взяли и предали честному погребению. На том месте, где был убит святой эйфал выросло дерево Мерсина, от которого по молитвам святого мученика исцелялись всякие болезни. И стояло то дерево в течение пяти лет, исцеляя недуги всех приходивших. При виде этого нечестивые по зависти срубили его под корень. Многие из недостойных видели на том месте блистание небесного света и ангелов, воспевающих и славящих Бога, прославляющего своих святых, молитвами которых досподобимся и мы воспевать вместе с ангелами славу вышних Богу вовеки. Amin.